Особенно пикантным Было то, что прийти на любовное свидание В обличии Гурна, его Вальграна Попросила как раз та женщина Которую убийце более чем кому-либо Должен был внушать ужас Леди Белсон Вдова убитого Возможно, это новая разновидность мазохизма Размышлял Вальгран Людям нравится, когда их пугают до смерти Что ж, поживем, увидим В комнату он вошел медленно Полагаю, что так будет эффектнее всего. Театральным жестом он бросил пальто и шляпу в кресло, сделал несколько шагов, и, оказавшись перед леди Беллсом, та сидела неподвижно, пряча лицо в ладонях, объявил своим хорошо поставленным голосом, «А вот и я!» Леди Беллсом вздрогнула и еще больше поникла. «Черт побери!» — подумал Вальгран. «И впрямь потрясло мое появление. С чего начать, что сказать ей?» Но леди Белл самовладела собой и выпрямилась. «Благодарю вас», — пробормотала она, — «благодарю, что пришли». Вальгран сделал протестующий жест. «Что вы? Нет, нет, это не вы должны благодарить меня, совсем наоборот. Я чрезвычайно признателен вам за то, что вы соблаговолили пригласить меня. Поверьте, я пришел бы пораньше, но вы сами должны понимать. Премьера, многочисленные поклонники, однако позвольте...» Перебил он сам себя, заметив, что леди Белсом дрожит. «Вам холодно?» «Да, зябко как-то», — еле слышно прошептала вдова лорда Белсом. вальгран беглым взглядом окинул жалкую комнатушку, в которой очутился. «Все это очень странно. Что ж, надеюсь, потом все прояснится», — подумал он, проверяя, плотно ли закрыто окно. Пока он возился, и с ним леди Белсом встала. «За не лучшего. Может быть, вас согреет чашечка чаю, господин вальгран Она приблизилась к гостю, протягивая ему чашку, дрожащую, словно от непомерной тяжести, рукой. «Из ваших рук я готов принять все, что угодно», — отвечал Вальгран. Подойдя к подносу, он взял с него сахарницу, когда он хотел положить сахарного песку в чашку леди Белсом. Она жестом остановил его. «Благодарю вас, но я всегда пью чай без сахара». А актер, состроив легкую гримасу, ответил. «Восхищен, но следовать вашему примеру воздержусь» и, отбросив церемонии, высыпал себе в чашку добрую треть сахарницы. Леди Белсом смотрела на него все глаза. Оба пили молчание. Леди Белсом вновь присела на диван, Вальгран расположился неподалеку от нее на стуле. «Не слишком доживленный у нас разговор», — размышлял актер. «Неужели эта знатная дама внушает мне такую робость, что я в ее присутствии глупею, как школьник?» Вальгран поднял глаза на Леди Белсом. Она была неподвижна. Взгляд устремлен куда-то в бесконечность «Что сейчас нужно? Так это вспомнить психологию», — рассуждал актер. «И так красавицу-вдову влечет вовсе не ко мне, вальгранов Коль она пожелала, чтобы я явился в наряде, который делает меня похожим на Гурна, то мне нужно оставаться в шкуре этого молодца. Хм, но как себя вести в таком случае? Впасть в сентиментальность, симулировать грубость, потворствовать ее мании и Разыграть кающегося грешник их будь что будет, действуем на удачу. Вальгран встал. Как на сцене, сначала негромко, С тем, чтобы впоследствии дать голосу полную свободу, Актер заговорил. «По «Вашему зову леди узник Гурн Разбивает свои оковы, Взламывает дверь своей темницы, Закрушает стены тюрьмы, Преодолевает самые грозные препятствия. Он идет к вам, идет к вам». Вольгран приблизился на шаг. «Нет, нет, замолчите!» С ужасом воскликнула леди Беллсом, жестом останавливая его. «Промашку дал!» Мысленно посетовал Вольгран. «Попробуем по-другому!» «И как заученный урок принялся декламировать, и так вы решили обратить свое спасительное милосердие на преступника, вырвать его из объятий греха? Недаром слухами о вашей ангельской доброте полнится весь Париж? Ох, только не это!» Замолилась леди Белсом, Как хороша была в эти минуты Трепетавшая от волнения Аристократка. Теперь понятно, в чем дело, Надо форсировать Ход событий, подумал Вольгран. Грубо схватив леди Белсом За руку, он покричал, Ты что, не узнаешь меня? Я гурн, убийца, Я хочу сжать его, объять их, Задушить. И актер уже собрался перейти от слов к делу, Перепуганная леди Белсом вырвалась, простонав «Не надо, это безумие, это!» Но Вальгран, нависая над нею, патетически воскликнул «Так умри же несчастная!» Леди Белсом энергично оттолкнул его «Назад, чудовище!» Крикнула она с негодованием. Вальгран отступил и в растерянности остался стоять посреди комнаты, тогда как леди Белсом отскочила в самый дальний угол и прислонилась к стене в поисках опоры, в ее лице не было ни кровинки. «Нет, эта роль мне решить, но не удается», — подумал актер, совершенно сбитый, с толку. Вернувшись к прежнему благовейному тону, он кротко воззвал. «Послушайте, леди, леди Белсон, видимо, справившись с волнением, подошла поближе. Простите меня, простите», — пробормотала она. Все более приторным голосом актер продолжал. «Я Вальгран, трагик Вальгран. Извините, но вы ведь, кажется, сами меня пригласили письмом, письмом» переспросила леди Белсом. «Ах, да, ну, конечно же, простите». Вальгран с трудом подыскивал слова. «Должно быть, вы переоценили свои силы и теперь находите меня слишком похожим». Прервавшись, актер машинально помассировал веки. «Забавно», — подумал он. «Но мне гораздо больше хочется оказаться дома, в своей кровати, нежели ухаживать за этой женщиной». Тем не менее он вслух продолжал. «Я люблю вас с того дня, когда впервые увидел и... «Как люблю!» Теперь леди Белсом смотрела на Вальграна не так испуганно. Он заметил это и оценил по-своему. «На этот раз вроде попадаю в точку». Дамский угодник, специалист по любовным делам, приготовился наступать по всему фронту. Правда, вначале ему пришлось предпринять неимоверные усилия, чтобы побороть так не кстати накатившую на него сонливость. Кое-как преуспев в этом, он воскликнул. «И что же мне молчать?» теперь, когда благодаря провидению исполняется, наконец, мое самое горячее желание, когда я, сгорая от любви, припадаю к вашим ногам. Вальгран медленно сел на пол. Леди Белсом выпрямилась и замерла, прислушиваясь, где-то далеко пробила 4 часа. О, я больше не могу, простонала она, слышите, уже 4 Ах, нет, нет, я не выдержу. В свершеннейшем смятении молодая женщина Дрожая и озираясь, подобно затравленной лани ходила взад и вперед по комнате, оказавшись перед Вальграном, она вдруг заговорила с ним тоном глубочайшего сострадания. «Уходите, Вальгран, во имя всего святого, уходите, да побыстрей!» Вальгран с трудом поднялся на ноги. Голова у него словно нырела свинцом, и не хотелось ни говорить, ни шевелиться. Не столько из галантности, сколько ради того, чтобы никуда не идти, он довольно находчиво ответил. «Для меня самое святое — это любовь, а любовь как раз повелевает мне остаться». Тщетно леди Белсон пыталась прогнать актера. Тщетно кричала она, перепуганная, объятая безумной тревогой. «Да бегите же, бегите, это невыносимо!» «Я остаюсь!» — заявил Вальгран, грузно опускаясь на диван рядом с леди Белсон. При этом он машинально попытался обнять ее за талию. «Послушайте!» — воскликнула молодая женщина. «Вам надо уходить, поймите, я просто не могу всего сказать, но это страшно, поверьте. Я остаюсь, — повторил Вальгран, — побежденный убийственной сонливостью. Он, похоже, мечтал лишь об одном — лечь и уснуть». Леди Беллсом умолкла с ужасом, глядя на актера, рухнувшего подлинью. И тут с лестницы донялся легкий скрип. Женщина вскочила на ноги, потом упала на колени, выдохнув. «Вот и все!» Сквозь сон Вальгран вдруг почувствовал, что какая-то тяжесть придавила его к дивану. Сразу вслед за этим руки возвели за спину. Запястье стянули вместе и скрутили веревкой. «Боже мой!» Воскликнул он пораженно и живо обернулся. На него напали двое мужчин в форме. На темных мундирах виднелись блестящие металлические пуговицы. Вальгран хотел был возмутиться, но один из неизвестных зажал ему рот ладонью. «Тихо!» — сказал он. «Однако...» — с трудом проговорил вальгран прилагая отчаянные усилия, чтобы не свалиться. «Что все это значит?» Люди в мундирах повлекли его за собой. «Пошли!» — приказал один из них. «Пора!» — «Да отпустите же меня!» — бормотал вальгран «По какому праву?» ну, ну, хватит, — «Ну-ну, хватит кочевряжиться!» «Пошли!» — сказал первый, а второй добавил. «Ты же знаешь, Гурн, сопротивляться бесполезно. Ничто на свете не спасет тебя!» А дурманин и вальгран все же пытался слабо возражать. «Я не пойму, о чем вы говорите?» Тут второй незнакомец возмутился. «Дай мне досказать. Мы так здорово рискуем, приведя тебя сюда из тюрьмы, где ты сейчас беседуешь со священником. По крайней мере, так думает начальство». «Конечно!» — подхватил первый незнакомец. «Дама хорошо заплатила нам за этот час свидания, но прошло уж полтора, и свое место терять никому не хочется». Перед Вальграном, делавшим нечеловеческие усилия, чтобы не заснуть, Смутно забрежило подозрение. Приглядевшись к мундирам, он понял, что это форма тюремных надзирателей. «Что вы плетете?» — начал актер. «Перед тем, как отправиться сюда, ты дал слово быть паенькой и вернуться с нами по первому зову!» — укорил его первый охранник. «Обещание надо выполнять! Кончай бузить! Пошли, Гурн!» И они потащили его за собой. Растерянный, мучимый страшным подозрением, Вальгран выругался, еле ворочий языком «Черт побери!» Эти олухи принимают меня за гурна, но ведь я не гурн. Из-под бессильна, опускающихся век, Вальграну стремил отчаянный взгляд на леди Белсом, который на протяжении всей этой странной сцены продолжала стоять в углу комнаты, на коленях молитвенно сложив ладони. — О, женщина! — пробормотал актер. — Скажите же вы Но леди Белсом хранила молчание. Тюремщики повели Вальграна. На середине комнаты ему страшным напряжением сил удалось остановиться. Но я не гурн, прорычал он. Я вальгран трагик вальгран меня все знают. Слушайте, да вы же меня. Кивком головы актер указал на левую сторону груди. Там мой бумажник, имя и фамилия. Письмо, доказательство того, что мне устроили западню. Письмо от этой женщины. глянька не бе, посоветовал один тюремщик другому, тогда как тот шипел на ух Вольграну. Но ты давай потише ты что решил нас погубить быстрым движением ощупав одежду бедняги не бы не обнаружил никакого бумажника и пожал плечами послушай заявил он обращаясь к своему напарнику мы привели сюда горно привели значит нужно отвести его назад в тюрьму и больше я знать ничего не знаю в дорогу последние отчаянные усилия в конец стащила вальграна уже не сопротивляясь сражной неодолимой сонливостью он дал себя увести. И спускаясь в сопровождении тюремщиков по темной лестнице, все бубнил, пытаясь протестовать, но голос его становился все неувереннее. Но «Я вовсе не гурн, не гурн!» С минуту леди Белсом еще прислушивалась, потом, окончательно убедившись, что лишних зрителей на разыгранном здесь чудовищном спектакле не было, вернулась в комнату, задыхаясь от волнения. Снова упав на диван, она пыталась расстегнуть воротничок, но тут лишилась чувств В стене, противоположной выходу на лестницу, приоткрылась дверь. Из темноты медленно, бесшумно выскользнул гурн и приблизился к леди Белсон. Убийца бросился к своей любовнице и начал покрывать поцелуями ее неподвижное лицо, стиснул ее безжизненные руки. «Мот!» — вскричал он. мод но леди Белсон молчала. Гурн заметался по комнате в поисках какого-нибудь средства, чтобы привести молодую женщину в чувство. Но тем временем она постепенно пришла в себя и издала слабый стон. Гурн кинулся к ней. «Это ты», — сказала леди Белсен, — «подойди ближе, поцелуй меня. Понимаешь, еще немного, и я бы во всем призналась, погубила бы тебя. Я не могла больше. Какие ужасные минуты!» Внезапно леди Белсен выпрямилась, охваченная тревогой. «Прислушайся». Кажется, еще слышно, как они его ведут. Гурн успокаивающий погладил ее по голове. «Да нет, ничего подобного. Не думай больше об этом, любовь моя». Не в силах встряхнуть с себя наваждение леди Беллсом глухо пробормотала. «Как он лепетал? Я вовсе не Гурн, не Гурн. Ах, Господи, лишь бы никто ничего не заметил». Гурн сам сомневался в успехе этого рискованного предприятия, поэтому он старался убедить самого себя, Тюремщиками заплачено достаточно. Да не так, если что, будут все отрицать. Потом, понизив голос, спросил у леди Белсом, он выпил снотворное. Леди Белсом утвердительно кинула. Да, и оно уже начало действовать. Да так молниеносно, что я даже испугалась, как бы бедняга не упал прямо у моих ног. Мот, глубоко вздохнув, сказал Гурн, Мот, мы спасены. видишь что молодая женщина в тревоге заламывает руки, Он стал целовать ее. Душа моя, послушай, как только рассветет и прохожих на улице станет достаточно, чтобы могли затеряться в толпе, мы выйдем отсюда. Знаешь, пока ты была, ну, с тем другим, я сжег свою тюремную одежду. Видишь, теперь я выгляжу совсем иначе. А вдобавок... Тут взгляд гурно упал на широкое пальто, забытое вольграном. Завернувшись в него, он воскликнул. Ну, как идет мне? Замечательно. Но нам пора. Леди Белсом прилагала неимоверные усилия, чтобы оторваться от дивана, на котором она полулежала. «Минуточку!» — воскликнул Гурн, указывая на свое лицо. «Хочу избавиться от бороды и усов!» И убийца лорда Белсома, взяв ножницы, направился к зеркалу. Однако на полпути его остановил очень отчетливый, хорошо различимый звук, кто-то уверенно поднимался по лестнице. Гурн страшно побледнел тогда как леди Белсом напротив обрела полное присутствие дух Вскочив с дивана, она устремилась к двери на лестницу. Дверь открылась. Леди Белсом не успела ее запереть. Гурн, не добравшись до тайника, упал единственный в комнате кресла, нахлобучив на глаза шляпу Вальграна и подняв воротник его пальто. Тем временем леди Белсом отступала перед вошедшим, который бормотал. — Да извинит меня, сударушка, прошу прощения. Пришелец сдержался робко решительно Что вы, что вам угодно?» Безжизненным голосом спросила леди Белсон. «Кто вы?» «Ах, да, я...» «Начал было неизвестный, но тут заметил в глубине комнаты гурно и, указывая на него, продолжал уже уверенней. «Господин Вальгран меня отлично знает. Это я, Шарло, его театральный костюмер. Я пришел... пришел просто так, вернее, вот...» Шарло достал из кармана прямоугольный предмет. «Господин Вальгран уходил из театра так поспешно, забыл свой бумажник вот я его и принес шарло направился было к убийце лорда беллсома которого принимал за своего хозяина но леди беллсом встревожившись не на шутку преградила ему путь по-своему истолковав поведение молодой женщины шарло извиняющимся тоном забубнил я еще пришел к чему это не стоит понизив голос он обратился к леди беллсом вальгран молчит Должна быть, сердится на меня за то, что я пришел. Но я ведь не из любопытства и не для того, чтобы навредить вам, сударыня. Не нужно волноваться. Скажите лучше ему, чтобы он особенно не гневался на старого Шарло. Болтовня несносного старикашки начала действовать леди Белсон на нервы. И она приказала, уходите. Да уходите же, Бога ради. Ухожу, ухожу, засветился Шарло. Неужто я не понимаю, что стесняю вас? Но ведь надо же объяснить ему, разве нет? Не дождавшись ответа, он продолжал. «Вся эта история, улица, дом напротив той самой тюрьмы, где, ну, вы, наверное, и не знаете». Приняв испуганное молчание леди Беллсон за желание узнать подробности, Шарло не церемонис присел на уголок стола. Старик дрожал, взволнованный важностью того, что ему предстояло сообщить. «Помните Гурна, ну, убийцу того богатого английского джентльмена, сегодня вечером, точнее, уже ночью, Каких-нибудь часа два тому назад я прочитал в газете, что его казнят сегодня утром. Так вот, леди Белсон отшатнулась. Нет, нет, не пугайтесь. Так вот, я встревожился. Сначала я рассчитывал проследить за господином Вальграном и подождать внизу, пока он не выйдет. а заблудился в этом квартале. Ох, и дрянной же этот квартал. И вот только сейчас отыскал дом. Дверь была распахнута. «Не знаю здесь ли он еще или ушел уже, я позволил себе подняться, но теперь я ухожу с легким сердцем. Коль господин Вальгрант здесь, в вашем обществе, моя милая...» Шарлон наконец поднялся. Подойдя к Гурну, он извиняющимся тоном спросил. «Господин Вальгрант, вы прощаете меня?» И не получив ответа, старик попытался заручиться поддержкой леди Белсом. «Но вы скажите, скажите ему все потом. Ничего, он он поймет меня». Бывает, как втемяшится что-нибудь в голову, правда, зато теперь я ухожу со спокойной душой, раз я увидел его со спокойной душой. Сгорбившись и шаркая ногами по полу, Шарло направился к выходу. Поравнявшись с окном, он бросил взгляд наружу и замер, завраженный увиденным. За окном бречил рассвет, в котором тонули бледные пятна дальних фонарей. На углу бульвара Араго, идущего вдоль высокой стены тюрьмы, Санте, возвышалась насыпь. Обычно пустынное, это место сейчас заполнялось народом. За наспех, установленными ограждениями, которые отсюда казались совсем призрачными, угадывалась многолюдная толпа. Не в силах оторвать глаз от зрелища за окном, Шарло поднял дрожащую руку и, словно вдруг догадавшись, забормотал. Боже мой, так вот где возводит эшифот? Да, продолжал он, Прижавшись лбом к стеклу, уже можно различить стойки и подпорки. Это же гильотина, вон и нож, скоро будут казы. Последнее слово. Пришло у старика предсмертный крик боли. И тотчас раздался глухой стук. От удара, нанесенного сзади, он рухнул на пол. Леди Белсом, вздрогнув, отступила. Костюмера ударил гуру пользуясь тем, что преданный слуга актера Вальграна засмотрелся на приготовление к мрачному зрелищу. Гурн вытащил из кармана нож и, подскочив по самой рукояти, вонзил его в затылок бедняги Шерло. Леди Беллсом отспенела, взирала на жертву. Гурн схватил ее за руку. «Бежим отсюда!» — шепнул он. Глава 33. На эшафоте. За несколько часов до этого, когда еще стояла глухая ночь, и после, в прохладном предрассветном воздухе, под полотнищем измерцающих мерцающих звезд, когда время от времени проносилось дновение легкого ветерка, колыхая ветви деревьев, шелестя листвой, день обещал быть погожим.